Глава двадцатая Хорошо, что сегодня пошел без рюкзака. Сумка слетела с плеча, мгновенный бросок, и она впечаталась в физиономию центрального ублюдка. Я метнулся к нему и со всей силы врезал кроссовкой ему между ног. Мужик попытался заорать, но вместо этого из его глотки вырвался лишь стон, больше похожий на то, как скулит собака. Схватившись, за ушибленный орган упал на колени. Но я уже не наблюдал за ним, ведь меня атаковал второй. Присев, услышал, как над головой просвистел кулак. Видимо, пьяный мозг противника не ожидал того, что мальчишка окажется слишком вертким, поэтому враг пошатнулся и на секунду потерялся. Этой заминки мне хватило, чтобы на полусогнутых ногах ударить его по обратной стороне колена. Мужик ойкнул и от неожиданности присел. Схватив его голову, обеими руками садануло стену выживет. В тот момент лишь эта короткая мысль мелькнула в сознании, когда противник без чувств рухнул на пол. За спиной послышался испуганный крик Цуми. Но я не успел обернуться, так как увидел, что из квартиры девушки уже выбегает третий мужик. Не теряя времени, я оттолкнулся от стены ногой, придав ускорение и полетел на врага. Тот явно не ожидал такой прыти, поэтому мой кулак попал точно в пьяную морду. Противник лишь мотнул головой и упал на пятую точку у противоположной стены, а мою руку пронзила резкая боль. Сука, будет хреново, если сломаю кисть. И тут мне в бок вырезали ногой, да с такой силой, что из легких вырвался весь воздух, а я отлетел назад, упав на пол. «Щенок!» — проревел тот, что получил по какушкам. Он успел прийти в себя и теперь жаждал мести. «Обью!» Но его мечтам не суждено было исполниться. Из квартиры вырвался отец Цуми с зажатым в руке ножом. «Стой, тварь!» — ряхнул он. «Не трань дочь!» «Ого, значит, что-то в нем все-таки осталось человечным». «Хорошо». «С дороги!» — пробасил пьяница. Одной рукой он ловко перехватил запясть инвалида, а второй ударил по лицу. «Сука! Да чтоб тебя!» Я успел вскочить с места и бросился на врага. Тот еще не развернулся, когда я врезал ему в колено ногой. Он вскрикнул от боли, отпустив отца Цуми. В ту же секунду я сделал рывок и ударил его по горлу ребром ладони. Мужик захрипел, схватившись за шею. Я же просто оттолкнул его, и тот повалился на спину. Взглянув на распростертого у двери инвалида, перевел взгляд на испуганную девушку. «Поможешь?» Та тут же подскочила к отцу, мы вместе подняли его и отнесли в квартиру, прикрыв за собой дверь. Свою сумку я успел прихватить. Обстановка была скудной, чего, в принципе, я и ожидал. Они жили в двухкомнатной квартире, но настолько маленькой, что я боялся задеть плечом тумбы или стены. Уложив мужчину на кровать, я отошел, предоставив Цуме остальные манипуляции. Он все еще был без сознания. Но как только моя подруга поднесла к его лицу дурно пахнущую ватку, вздрогнул и попытался присесть. Но тут же вскрикнул, схватившись за культю, что была вместо правой ноги. Да, она отсутствовала напрочь, практически кусок мяса чуть ниже паха. Жуткое, наверное, зрелище. «Кто ты такой?» — прохрипел мужчина. «Это мой знакомый, пап», — ответила вместо меня Цуми всё ещё бегая вокруг родителя, стараясь придать тому больше уюта. «Вместе учимся и работаем». «Работаете?» — удивлённо переспросил тот, держась за голову. «В каком смысле?» «В прямом», — сурово ответил я. «Неужто он вообще не интересуется жизнью дочери?» «Я нашёл работу для Цуми». «И какую же?» — подозрительно прищурился он. «Пап, это не то, о чём ты подумал». Тут же вступилась за меня девушка. «Он пригласил меня в офис на работу, там нужны программисты». «Серьезно?» – мужчина взглянул на дочь добродушно улыбнулся. «Вот это хорошая новость!» «А вот у меня плохие!» – я не собирался церемониться. «Предупреждаю вас, Иноэ Сан, если увижу на вашей дочери новые синяки, то обращусь куда следует». «Да что ты!» — он вновь попытался приподняться, но и на этот раз ничего не вышло. «Мне не важно, что у вас происходит, и плевать, что послужило для этого толчком. Перестаньте себя жалеть. Вам не пятнадцать лет, и вы не плаксивая девочка. У вас есть взрослая дочь, которая готова отдать вам душу. И что взамен? Синяки и побои? А сегодня...» Я скрестил на груди руки и шагнул к кровати. «Если бы я не пришел к вам, что было бы с ней?» кивнул на притихшую девушку. «Хотите, подскажу?» На пару секунд в комнате воцарилась тишина. «Не надо», — наконец выдохнул мужчина, уставившись в потолок. «Я и сам все прекрасно понимаю. Поэтому я прошу вас взять себя в руки. Если будут проблемы, то можете сообщить мне. У меня есть знакомый в полиции, приехавший из Токио. Думаю, он во многом поможет, если возникнет нужда». К примеру, с теми отбросами!» — кивнул в сторону выхода. «Детектив из Токио?» — мужчина все-таки приподнялся на локтях и выразительно посмотрел на меня. «Случайно не Курихара Джуничи?» «Именно он!» — кивнул я, несколько удивленный такой проницательностью. «Встречались?» «Приходил к нам, когда расследовал дело Минами», — выдохнул собеседник. «Ага, вот это интересно. Что такого искал здесь Джуничи?» Я ведь тоже шел по следу лотоса, но сюда не вели никакие ниточки. — Понятно, — кивнул в ответ, хотя ни черта не понимал. — Так что, мы договорились? Мужчина усмехнулся и вновь упал на подушку. — Не издевайся надо мной, мальчишка. Наверное, он хотел таким образом обозвать меня. Вот только в голосе я услышал нотки грусти. — Жалеешь, значит? Это радует. — Мне нужен ваш ответ. — не заму Цуми хотела возмутиться, но отец сжал её ладони перебил. «Всё нормально, он прав», — посмотрел на меня. «Хорошо, я обещаю тебе, что постараюсь наладить нашу жизнь». «Одних сторон немало я не унимался. «Говорите прямо». «Успокойся», — вновь вступилась за отца девушка. «Не надо», — сказал мужчина и кивнул мне. «Хорошо, Изаму, я исправлю нашу Цуми жизнь. Ты это хотел услышать?» «Я хотел бы это увидеть». «Боги и заму, да сколько можно?» — Суми встала и, схватив меня за руку, вывела в коридор. Однако там она посмотрела на меня глазами полными благодарности и быстро зашептала. «Спасибо тебе огромное. Никогда бы не подумала, что ты умеешь так драться». Я и сам не знал, улыбнулся в ответ, пожав плечами. Но не говорит же ей, что после смерти мамы Айя наводил меня на различные секции. Объясняла, что это для моей же безопасности, я прекрасно понимал сестрёнку. Внезапно Цуми крепко обняла меня, уткнувшись лицом в грудь. Я снова почувствовал, как она тихо плачет. «Ох, блин, вот что с ней делать?» «Успокойся», — слегка отстранил девушку. «Помоги отцу, а мне уже пора». «Да-да-да», — -да», закивала та, отпустив меня. «Прости, непривычно как-то». «Бывает, я надел сумку и направился к двери». «Стой!» — девушка ухватилась за лямку. «Там же эти!» «И что?» Справился один раз смогу и второй, тем более сейчас они не в том состоянии, чтобы драться. сумме все же осталось, даже когда я открыл дверь, но в коридоре уже никого не было. Не знаю, хорошо это или плохо, если б пригрозил детективам и им, то алкаши бы больше не полезли к семье подруги. А теперь будут дергаться, не вернулись ли эти ублюдки к сумме, а они могут, что с них взять? «Если вдруг припрутся обратно, я обернулся к девушке, то сразу звони мне. Договорились?» «Конечно». Она не стала спорить и покорно кивнула. После этого шагнула ко мне, обвела руками шею и страстно поцеловала.